Из многих школьнических повадок у него больше всего была развита привычка дразнить, высмеивать и мистифицировать. — Луи! — воскликнул он. — Ты не находишь, что наша Зефа по бедняга на синег духу? Жозефа молча продолжала приводить в порядок раскиданные вещи. Но когда Фердинанд набросился на нее, будто хотел намять ей бока, Она смеялась не так весело, как обычно. Близнецам подали полдник, а затем к ним явилась Аделина, захватив с собою пяльцы с начатым вышиванием. Она пришла понаблюдать, как братья будут готовить уроки, что им полагалось делать до самого ужина. Жозеф ушла в кухню. Хотя в ее распоряжении была и помогала ей стряпать молоденькая служанка, высшая власть по-прежнему находилась в ее руках. Незадолго до ужина дверь из коридора приоткрылась, и в кухню заглянули две мальчишеские рожицы, появившиеся одна над другой. — Зефа? — спросил Фердинанд. — Что сегодня на обед? — Тарелки пустые, помои густые, — ответила Жозефа своей любимой шуткой. «Нет, право, Зефа, скажи! Ну, пожалуйста! Ну, скажи, миленькая синегдыха!» Задетая за живое, она круто повернулась к близнецам. От огня, горевшего в очаге, освещал ее ярче, чем масляная лампа. «Раз вы мне такие слова говорите, вот и ужинайте ими, ничего вам не дадут!» — И не смейте вылезать из своей комнаты! — Это что еще выдумали? Называют меня и так, и сяк, да еще лезут ко мне в кухню? — Убирайтесь отсюда! — крикнула она. — Сейчас я вас шваброй! И она дерзко двинулась к двери. Две озорные рожицы, пораженные таким отпором, вмиг исчезли. Жозефа захлопнула дверь. В течение двух дней мальчишки, вступив в открытую войну с этой новой, необычной для них Зефой, бегали по коридору, распевая куплеты собственного сочинения. А в них рассказывалось, как матушка Синегдаха ходила на базар, как у матушки Синегдахи отвалилось у повозки колесо. Наконец же Зефа, измученная этой борьбой и горем, пошла к Рамило просить у нее расчета. И тут... Недоразумение пришло к благополучной развязке. Служанка смягчилась, растаяла от ласк Фердинанда и простила обиду. Природная доброта мальчика и врожденная хитрость всегда подсказывали ему слова, которые обезоруживают. Но эта история с матушкой Синегдыхой, нелепость которой близнецы и сами чувствовали, стала для них как бы знаменательной вехой, последним событием их ребяческой жизни. Детство кончилось. Прежнее существование, широкое как мир, но умещавшийся в четырех стенах комнат, где на потолке сияют вместо звезд световые круги от зажженных ламп, где стоят великанские шкафы, на которые надо смотреть, задравши голову, а что делается на верхушке, все равно не увидишь» где на стенах висят портреты с говорящими лицами, прозрачные зеркала, и где букеты на обоих движутся, когда ты болен, этой поре жизни приходит конец в тот день, когда взрослые становятся просто людьми, мужчинами и женщинами, няни делаются просто служанками, животные просто животными, а вещи просто вещами. Это невозвратная пора который воспоминания впоследствии исказит, которые от самой цепкой памяти скроют свои давние тайны, свое очарование, свое счастливое безумие и свою мудрость, пора это кончилось для близнецов. Они стали лицеистами. Теперь их звали Буссардель Фердинанд и Буссардель Луи. Учились они не одинаково. Фердинанду больше давались одни предметы, Луи — другие. Уже определялась личность каждого. Различия между ними, обозначившиеся сколыбели, но приглушенные однообразием их детской жизни, в школе, в среде соучеников,